В Государственном комитете по новой технике добыли Сургееву документ, бланк, печать и подпись подлинные, обязывающий всех областных и районных начальников ломать шапки перед Андреем Николаевичем. А командира танковой дивизии приютить в ангаре комбайн Опенушкина сг Расстроганный Андрей Николаевич поехал провожать Мустыгиных в аэропорт. Со смотровой площадки помахал самолёту и простился с теми, кто так много значил в его жизни. Братья улетали навсегда. Они покидали этот мир. В Риме они пересядут на ds 9 компании а летали, и самолет бесследно исчезнет на пути к лавалете. В морскую пучину идут братья и милиции, нашедшие в их квартире вещи Галины Леонидовны, не придется допрашивать подозреваемых. Их нет уже, братьев мустыгиных Они исчерпали себя тем, что рассчитались вчистую с Андреем Сургеевым. И жить им уже поэтому не суждено. Накрапывал мелкий дождик. Марис Торезовская преподавательница ждала его в скверике у метро Кутузовский проспект. Она раскрыла зонтик и провожала глазами черные волги, пролетавшие мимо, и не замечала красный ягуар неподалеку. Андрей Николаевич смотрел на нее с тягучей болью в сердце. Несколько минут назад, по его подсчетам, ДС-9 развалился в воздухе, и раскоряченные тела братьев Мустыгинах летели в воду опавшими листьями, унося с собой московские тайны, перепроданные Яузы, Марусю, загранпаспорта и память о лопушке. Ему было жалко их, себя жалко, и слезы жгли глаза его. Никогда он не думал, что слезы могут быть такими жгучими. Он выскочил из машины, позвал женщину под зонтиком и пошел ей навстречу. Заговорил вдруг сухо, дидактично, как на лекции, потому что боялся расплакаться, потому что со стыдом и ужасом вглядывался в глаза женщины, имя которой неожиданно забыл. Он сказал ей, что давно любит ее, что между ними была преграда, которую он разрушил собственными руками. Говорить о правой ноге, сверзившей Галину Леонидовну в овраг, было кощунственно, что отныне никто и ничто не разделяет их, что сегодня, — солгал, — он отправляется на подвиг. Он совершит его, он исполнит предначертанное, вернется, и они заживут вместе, втроём. Он будет хорошим отцом дочери ее. Поначалу несколько разочарованная, в сумке лежал ключ от квартиры подруги, преподавательница слушала со все возрастающим вниманием, а затем стала пугаться отжиматься от него, сложила зонтик, чтоб он не давал Андрею Николаевичу повода стоять рядом с нею грудь в грудь,